32. Шум мощных дизельных двигателей прокатился над тёмной гладью воды, когда катер КБ-202 береговой охраны поравнялся с яхтой Халберг-Расси, которая лежала в дрейфе. Кранцы были выбраны, концы канатов перекинуты из одной лодки в другую, подтянуты и закреплены в шпангоутах до тех пор, пока две лодки не встали бок о бок, хотя парусник, несмотря на свои размеры, даже на расстоянии выглядел очень маленьким по сравнению со своим гостем. Он находился примерно в сотне футов от них и был под впечатлением от своего бинокля. Это был Armaside Discovery 5X. Он использовал его впервые, и здесь, в кромешной темноте, в открытом море, бинокль показал все свои лучшие качества. Перед ним была нерасплывчатая темная картинка. Напротив, он смог рассмотреть их очень чётко и до мельчайших деталей. Звуки слышать он не мог, но ощущение было почти, как если бы он находился на борту, и он пришёл к выводу, что бинокль стоил каждой кроны, которую он выложил за него. В каком-то смысле ему повезло. С тем же успехом он мог бы сейчас оставаться в воде и напрасно плавать в потёмках в поисках своей надувной лодки. Он потратил на это уже почти час и готов был сдаться, как вдруг лодка словно из ниоткуда сама выплыла к нему. Даже меч все еще оставался при нем, так как случайно застрял в одной из петель на гидрокостюме в те несколько секунд, пока он был без сознания. И все же произошедшее нельзя было рассматривать как полное везение. Он только-только успел исправить промах с девочкой и, наконец, начал чувствовать, как энергия и желание взяться за следующие задание стали постепенно возвращаться к нему. Но это задание в итоге можно было описать только как одно большое крушение — крушение надежд. Неужели он провалил его? Неужели он был слишком занят, чтобы вовремя понять это? У него было так много сил, а теперь они кончились, были потрачены впустую. Похоже на то. Не то, чтобы он не отдавал себе отчета в том, что у случая есть своя воля, и если подвести итоги, то ему, возможно, все-таки повезло. И все же в последние дни ему казалось, что кости работают против него. На первый взгляд Халберг Расси была идеальной целью. кости сделали свой выбор, и уже через несколько минут он был полностью убежден в том, что есть какой-то высший смысл в том, что их пути пересеклись. А потом все пошло наперекосяк. Абсолютно все. Даже просто попасть на борт оказалось не так легко, как могло показаться. Чтобы не привлечь их внимания, он должен был заглушить двигатель уже метрах в тридцати от лодки и преодолеть оставшееся расстояние бесшумно. Но скорость была слишком большой, и, несмотря на то, что он поспешил вперед, чтобы отразить удар, нос его лодки ударился о корпус яхты. Несмотря на это, никто не отреагировал на звук. Он понял, почему, когда перебрался через перила и увидел синий мерцающий свет, который был виден через одно из окон. Они были заняты просмотром фильма, что было весьма странно, учитывая, что яхта все еще находилась посреди Эрисунна, где активно курсировало много разных судов и лодок. «Но пока все идет хорошо», — думал он, спускаясь в кокпит с костями в кармане и мечом в ножнах на спине, совершенно не готовый к тому, что этот мелкий ублюдок высунет голову из своей каюты и уставится на него во все глаза. Так они и стояли, пока шли секунды. Оба как будто вдруг окаменели. Мысль о том, чтобы вернуться в лодку, отвязать ее и просто убраться оттуда, конечно, промелькнула у него в голове. Но он устоял перед этим очевидным искушением. Их было трое. Домашние животные точно исключены. Это означало, что каждый из членов этой семьи мог получить по две цифры. Ребенок, который был самым младшим, получал и 1,2, мать — 3,4 и, наконец, отец — и 5,6. Проблема состояла в том, что у него не было времени, чтобы вытащить и бросить кости, и по этой причине он должен был придумать какое-то решение, в том числе и на будущее для ситуации, когда он окажется в условиях нехватки времени. К тому же вместо этого ему пришлось разбираться с мальчишкой, который уже вовсю набирал воздух в легкие, чтобы поднять крик. Три быстрых шага, и он оказался рядом с ним, заталкивая мальца в кормовую каюту. Затем он закрыл дверь изнутри и вытащил меч, который, как оказалось, почти невозможно использовать в этом тесном пространстве, особенно учитывая наличие мальчишки, который пинался и всеми силами боролся за свою жизнь. В конце концов, ему все же удалось достать меч, что заставило мальчика притихнуть. Свободной рукой он стал вытаскивать кости, чтобы сделать бросок. То, что произошло после этого, он хотел бы навсегда вытеснить из своей памяти. Внезапно кто-то резко дернул его наверх в кокпит. Правда, он быстро пришел в себя и встал на ноги, но меча при нем уже не было. Его использование на борту лодки оказалось совершенно бессмысленным. Во всяком случае, если рассматривать его как оружие, он все время врезался во что-то из предметов мебели. Может быть, он просто слишком мало практиковался, но в тот момент он чувствовал себя клоуном, и когда в итоге Гик ударил его с такой силой, что он потерял сознание и упал, провал стал абсолютно очевидным. Все это было так унизительно, что он не заслуживал ничего, кроме как быть выброшенным за борт. Но спектакль еще не был окончен. У него еще было достаточно времени, чтобы залезать рано и приготовиться к новой атаке. Если б не внезапный визит береговой охраны, он бы устроился полежать с закрытыми глазами на полчаса, собраться с мыслями и восстановить контроль над ситуацией. Теперь же ему нужно было следить за тем, как продвигается дело. В худшем случае они заберут семью и отвезут Хельсинборг, а кто-нибудь из команды проследит за тем, чтобы парусник вернулся в порт. К сожалению, это был наиболее вероятный вариант. Но это также означало бы, что ему придется все переиграть. Но всему свое время. Теперь же нужно было оставаться незамеченным под прикрытием темноты и надеяться, что скоро они снова останутся одни. Экипаж лодки береговой охраны, судя по всему, состоял из трех человек. Один из них, в отличие от двух других, как ни странно, был одет в штатское. Именно он первым поднялся на борт яхты и сейчас разговаривал с семьей. Он опрашивал их в течение почти часа. Возможно, он был полицейским. Может быть, даже одним из следователей, которые занимались расследованиями убийств, и он вполне мог быть коллегой той женщины-следователя ирен Лилии, которая терроризировала его последние несколько дней, что было для него еще одной проблемой. Поначалу он полагал, что она вполне могла постучать к нему в дверь, когда случайно проходила мимо, и скоро она сдастся и оставит его в покое. Но когда она стала приходить несколько раз в день и настойчиво звонить в его дверь, а иногда делала это несколько минут к ряду, то стало очевидно, что это не та проблема, которая решится сама собой. А когда вчера днем она с целой оперативной группой ворвалась к нему и занялась обыском квартиры, он был застигнут врасплох и едва успел спрятаться. Это не было досадным совпадением. Он явно был под подозрением. Им удалось не только выяснить, где он живет, Они умудрились подобраться к нему так близко, что, должно быть, поняли, что его следующий удар будет нанесен здесь, в проливе Эрисун. Как еще можно объяснить то, что они так быстро оказались на месте? То, что береговая охрана прибыла на вызов, он еще мог понять. Папаша, конечно же, позвонил им после того, как он упал за борт. Но как там оказалась полиция? У него не было ответа на этот вопрос, и, в общем-то, это не имело значения. Несмотря ни на что, он выполнит это задание. Возможно, это будет нелегко. Но с чего он взял, что должно быть легко? Простые и легкие задания обычно еще и скучные, и достаточно бессмысленные. Вспоминая то, что было сделано, он пришел к выводу, что его всегда интересовало самое трудное и на грани возможного. как в тот раз, когда он, будучи ребёнком, совершил невозможное и сбежал из дома с двумя копилками, добрался до самого парка развлечений Тиволей в Копенгагене и наслаждался там лучшим днём в своей жизни. Теперь же он лежал здесь, в темноте, и мог наблюдать через бинокль ночного видения, как отдавали Швартовы, после чего обе лодки начали двигаться в разных направлениях. Ожидание закончилось — и он, наконец, почувствовал, что снова бодр и полон сил. Даже мощный, но все более отдаленный гул двигателей звучал в его ушах, как музыка. Еще больше его радовало то, что никто из членов семьи, похоже, не покинул яхту. Все трое стояли в кокпите, обнявшись, и махали удалявшейся лодке словно в сказочном фильме со счастливым концом, когда начинались титры. совершенно не подозревая, что сказка только началась.